Глава 15. Джанхот. Утро. 23 декабря. Она. Я, улыбаясь, слушала всю ночь, как метель гудит за стенами моего домика. Надо же! Пришел! Нашел! Как в сказке, в которую я, признаться, никогда не верила. И не приснилось ли мне, что вчера великий князь предложил мне стать его женой? Явно сон или видение под воздействием алкоголя. В таком количестве, да еще такого крепкого я никогда не употребляла. К семи утра ветер стих, я посмотрела на часы, улыбнулась шарику, вздохнула и пошла откапываться. Главным было открыть дверь и выйти из дома. А пока... Меня ждали домашние заботы. Растопить печь, приготовить завтрак на двоих. При этой мысли сердце забилось часто-часто. Взяла с собой светящийся шарик, чтобы он освещал мне двор. Когда же на нашу улочку проведут освещение? Мы уже и деньги сдали с каждой улицы, а все темень. Однако здесь, на окраине городка, мне было уютно. И близость леса только радовала. Я не сразу открыла дверь. Снега намело много, но упрямство — дело хорошее. Я потихоньку то приоткрывала, то прикрывала ее, так и проделала щель, в которую протиснулась. Теперь дойти до сарайчика, где от прежних хозяев осталась широкая лопата для уборки снега. Намело мне по пояс. Я провалилась, упала, опрокинулась на спину и уставилась в темное еще небо. Шарик завис прямо надо мной. Но в следующее мгновение, будто убедившись, что все в порядке, отодвинулся в сторону и стал вместе со мной смотреть на исчезающие звезды. И было так хорошо, так спокойно, пока я не услышала крик. «Ирочка!» «Что?» — спросила я, не поднимаясь. Андрей рухнул рядом со мной. «Вот странно!» Он не провалился в снег. Тот сразу утрамбовался под ним, в упруге наст, позволив мужчине расположиться комфортно. И даже, я в этом уверена, не попытался залезть ему за шиворот. Целительницу чем помочь? Посмотри, какое небо! Ты просто... — не поверил он. Я просто валяюсь в снегу, — ответила, вздохнула и стала подниматься. Надо до сарайчика дойти, найти лопату и как-то попробовать откопаться. Не выдумывай! Он поймал меня за руку и уронил на себя. Прижался теплыми губами к моим. Не замерзла? Нет, улыбнулась я. Я боялся, что не застану тебя. В какой-то момент мне показалось, что все произошедшее — это лишь сон. И мне. Погоди. Андрей чуть отстранился, на секунду выпустив меня из объятий. Я тут же рухнула обратно. Он попытался меня поднять. Мы упали снова и уже с диким визгом валялись в снегу и играли в снежки. Наконец Андрей схватил меня на руки, поставил прямо, отряхнул деловито со всех сторон. «Ирочка!» — выдохнул, словно разом забыл все слова, и, молча поймав мою руку, надел кольцо на безымянный палец. Я смотрела на бирюзовое сердечко, на искорки от бриллиантов. Красиво, но непривычно очень. Жених подхватил меня и понес в дом. Дальше ковра, около камина мы не продвинулись. — Что? — Андрей поднялся, когда я все-таки стала решительно выкручиваться из его объятий. — Свет! Я хочу выключить! Он улыбнулся. Ему не надо было хлопать в ладоши. Все и так его слушалось. — Я люблю тебя, ласточка моя! И опять остались только отблески огня на наших телах. Потом я кормила его завтраком. Ничего особенного. Хлеб, сыр да холодное мясо. Кофе в доме не было. Было какое-то исключительное удовольствие кормить своего мужчину на своей кухне после близости с ним. Он все время старался коснуться меня, словно боясь поверить в реальность происходящего. А потом мы встретились взглядами. «Пойдем», — хрипло сказала я, — «сама». И мы оказались в спальне, но как только наши головы коснулись подушек, мы, обнявшись, заснули. Разбудил меня его голос, резкий и властный. «Да!» Я открыла глаза. Андрей, скептически улыбаясь, кого-то слушал. «Да, ваше высочество, внимательно!» «Со мной?» В голосе теперь звучало удивление. «Со мной все в порядке». И снова холодно. Через тридцать минут я жду вас и вашу свиту в моем поместье. Там и отчитайтесь. У вас же есть координаты? Честь имею. Я улыбнулась и обняла его плечи. Как я скучала. Прости, что разбудил. Развернулся он ко мне. Я утром четко объявил, что у меня выходной день. И все равно побеспокоили. Советоваться хотят. Он погладил меня по голове. — С твоими волосами решительно надо что-то делать. — В смысле? — Отращивай срочно. Кстати, сколько тебе надо времени, чтобы собраться? — Куда? Шевелиться не хотелось. Как-то много всего случилось за одни сутки. Сколько времени? — Уже вечер. Мы проспали весь день. — Хорошо. Я потянулась и зевнула. — Ирочка, надо собираться. — Не хочу. — Тут недалеко. Ты там уже была? — И тебе даже там нравилось. На рассвете там будет прекрасный вид с террасы. И я сварю тебе кофе. — Может, я останусь тут? Я обещаю, что никуда не денусь. — Ира, пожалуйста. Я не могу рисковать, понимаешь? Я тут нянькой при наследнике работаю. И ладно бы только наследника воспитывать, так и всю свиту. Совсем про этих оболтусов забыл. Нам надо отправляться в мое поместье. Я же не могу приказать им явиться в твой дом. И на том спасибо. Пожалуйста. Хорошо, не стала спорить я. Действительно, в прошлый раз, когда я обещала его дождаться, не очень хорошо получилось. Вот и умница. Мне хватило четверти часа, чтобы собраться, одеться и уложить волосы. И никакие они не короткие, по лопатке, проворчала я, спускаясь по лестнице. «Короткие, короткие!» продемонстрировал хороший слух князь. «Ты готова?» Я показала на саквояж у себя в руках, который тут же отняли. «Мне надо запереть дом!» Я уже затушил огонь. Мне стало как-то страшно. Все-таки это был первый мой собственный дом. Жаль было его оставлять вот так, бросив все, словно сбежав от чего-то. За домом присмотрят прошептал на ухо Андрей. Ты готова? — Не знаю, — прошептала я. — Доверься мне. Поместье было таким же, как и прошлой зимой. Казалось, мы только что перенеслись в него. Продрогшие, чудом избежавшие смерти, как будто я просто дождалась тогда Андрея, и не было этого года разлуки. Я решительно отерла глаза. Андрей меня поцеловал. — Сейчас здесь будет много народу. Ты хочешь познакомиться с наследником и его адъютантами сегодня? Или мы отложим это мероприятие? — Пожалуй, отложим. Честно говоря, я абсолютно не представляла, как совместить мою жизнь с высшим светом. — Не печалься, — улыбнулся князь. — Тебе еще учиться танцевать. И не только вальс. — Я, кстати, умею, — гордо заявила я. Но природная правдивость заставила добавить. Когда-то умело. Нас в академии учили. А нас сначала в кадетском корпусе, а потом в военном училище. Он прислушался. Сейчас тут будет многолюдно. Я поцеловала его в щеку и побежала наверх. В длинном темном коридоре меня внезапно охватила дрожь. Здесь веяло тоской заброшенного дома, отчаянием несбывшихся надежд. Я повернула назад, но, услышав хлопок, раскрывшегося портала, поняла, что аристократы во главе с наследником уже прибыли. Уселась на первую ступеньку лестницы, на границе света и тьмы, и приготовилась ждать. «Чем обязан, господа?» — раздался насмешливый голос Андрея. «Мы хотели бы отчитаться и узнать ваше мнение, все ли мы учли. Слушаю вас, ваше высочество». Я взял на себя общее руководство и общение с администрацией городка. Только они не так мне помогают, как жалуются на жизнь. Просто невозможно терпеть. — Так не терпите, — желчно проворчал великий князь. — Лучше спросите у городского главы, почему нет освещения на улицах города. Я вчера ни одной сферы не видел. Вот этот вопрос и меня волновал. Я даже приподнялась, чтобы спросить. На что пошли наши деньги. Но потом подумала и уселась обратно. А что остальные? Разрешите доложить ваше сиятельство! Голос был веселый и злой. Как же провел день князь Аосапов! Теперь в голосе моего мужчины была издевка: Я координировал действия силовых структур по обеспечению порядка в городе. И что вас так уязвило? Они издеваются! — Армия, мой милый князь, это такая организация, где уважают за заслуги, а не за череду высокопоставленных предков. — Но это же мятеж! — великий князь Радомиров обидно рассмеялся. — Ваше сиятельство, если вам сегодня объяснили, что вы новобранец первогодок, то так оно и есть. Хотите уважения — заслужите его. Граф Волков, что у вас? — Я координировал работу по обеспечению жителей с помощью целительниц. Все в порядке, в штатном режиме. — Так у него всю работу Тамара Ильинична делала, — возмутился голос. — Не наследника, а тот второй, князя Алсапова. — Все, о чем меня просили, я четко выполнял, — спокойно ответил граф Волков. и Я почувствовала к нему невольную симпатию, вот никогда не любила, если кто-то, Не исцелителей, разумеется. Начинал учить нас как лучше. А молодой человек продолжил отчитываться. Организовал помещение, питание, амулеты подпитки энергий. Ну и потом занести, принести, унести. Я заведую поисками пропавших. Мы разместились в здании местной школы для девочек. Мне сказали, что так принято. Голос этого говорившего был мне откуда-то знаком, но я не могла вспомнить. «Мы уже получили сведения о двух десятках пропавших. Нашли 17 человек. Они в госпитале». «Тогда почему не везде снег почистили? Центральную улицу отгребли и молодцы!» Теперь в голосе великого князя был гнев. «А люди из домов выйти не могут. Например, улица Сосновая. Там живут люди. А никто так и не появился узнать, все ли у них в порядке». Я удивилась, услышав название своей улочки, и тут же кольнула. А как же моя соседка Мария Ивановна, та, что помогла мне тогда? Я и не подумала к ней зайти, не помогла снег убрать. — Кстати, это касается всех, не только графа Соколова, — продолжал гневаться великий князь. — Списки всех, кто живет в городе есть, взяли, поделили по секторам и вперед, каждый со своей командой. И буквально через минуту раздался хлопок. Мы остались в доме одни.